Глава вторая. «Дубовый сын». Тремя годами ранее. Илья. Илья возбужденно ходил по комнате с телефоном в руке. «Так и не берет?» — спросила Ирина, поглаживая свой упругий, уже тяжелый живот. В поток суматошных мыслей в голове Ильи сама по себе втесалась еще одна, нежная. «Наш аквариумчик». «Праздники. Наверное, уже начал отмечать. Семьи нет, вот и гуляет, зараза!» Илья сбросил вызов. «Один поеду». «Ну куда ты один, к вечеру, да еще на легковушке?» В голосе Ирины чувствовалось волнение. «Не помнишь, что ли, как мы осенью в той лужище на внедорожнике буксовали? А сейчас там, наверное, вообще топь. Напиши Сергею или голосовое ему отправь. На завтра договоритесь». «Да не хочу я до завтра ждать, Ир. Дальше выходные, да еще майские, всем не до этого будет. А лесничим, может, помощь нужна. Если б не этот дуб, мы б с тобой еще долго». Он показал раскрытые ладони на живот жены, опустил глаза, тут же пожалев, что произнес это, и снова нажал кнопку вызова. «Я бы тоже съездила. Поблагодарить же надо. Но так голова гудит в последнее время». «С ума сошла!» С таким животом, а если что, вдоро. Илья, чё названиваешь? За рулем я! рявкнул в трубку Сергей. Серег, Серег, не сбрасывай меня. Ты в Саранске? обрадованно закричал в телефон Илья. Срочное дело! Заезжай к нам. На обед, скажи на обед, пусть заезжает, быстро подсказала Ирина. На обед, заезжай, закивав, повторил Илья. Расскажу все. Минут через пятнадцать, Боудо. «Недовольно, но уже спокойнее», — ответил Сергей, певуче растягивая гласные. Несмотря на годы городской жизни, он сохранил арзянский говор. В трубке раздались короткие гудки. Илья бросил телефон на кресло и чмокнул Ирину. «Мы туда-обратно, Ир. Надо посмотреть. Не может многовековой дуб просто так упасть. Пока своими глазами не увижу, не поверю». В его голосе звучала смесь просьбы и оправдания. «Иди уже, собери рюкзак на всякий случай. Раз Сергей на машине, может, прямо от нас и поедете. А я вас быстро накормлю». Тяжело вставая, сказал Ирина и со смехом добавила. «Пельменями». Илья хохотнул, потер руки и направился к чулану. Хоть и не очень приятное, но приключение. Перед его глазами уже стояла поляна с тремя дубами, двумя мертвыми и одним живым, еще крепким, с дуплом в человеческий рост. Сколько людей в нем побывало, сколько желаний там было загадано, одному только дубу известно. Зашел в дупло и словно провалился в другой мир. Внутри то ли тишина звенит, то ли гул стоит. Стоишь — слушаешь. Древесина внутри чуть влажная, морщинистая, живая. Грибами пахнет, мхом. Голову запрокинешь — небо видно, ветви. Ствол у дуба до самого верха полый. Будто в храме зелено-голубую потолочную фреску рассматриваешь. Большое дерево, древнее, а ты — маленький. Пришел со своим маленьким желанием попросить своего маленького счастья, и дуб тебя слушает. Внимательно слушает. Не перебивает. Когда Иринка оттуда вышла, вся заплаканная была дрожащими руками плюшевого мишку из своего детства на ветку повесила. У мишки вид такой еще был жалостный. Шерсть свалялась, пошла проплешинами, краска на пластмассовых глазках почти стерлась. Обратную дорогу Ира молчала, только всхлипывала. А через три недели тест две полоски показал. После пяти лет слез, отчаяния, трех ико депрессии. Что бы кто ни говорил, для них священная поляна древних эрзиана казалась действительно священной. Спасибо Сереге, это он про шимкинский дуб великан рассказал и их туда прошлой осенью свозил. Илья выудил из глубины чулана походный рюкзак, громыхнув старым медным тазом и чуть не разбив закатанную банку с помидорами. Потом взял с полки короткую ручную пилу, обмотанную тряпьем, и топорик в кожаном футляре, снял с крючка спальник, Все вытащил в коридор. В домофон позвонили. «Ты, что ли?» «Свои! Открывайте!» Серега поднимался медленно. К двери подошел, тяжело дыша. «Вай угораздило жить на четвертом этаже!» Ругнулся он, утирая пот с красного лица. «Иринке то поди тоже тяжело сейчас!» «Переезжай давай, Илья, а то высоко переться, страх!» «Иринка у меня спортсменка», — во весь рот улыбнулся Илья и похлопал друга по широкой спине. «И тебе в спортзал пора. Сорока лет нет, а весь мокрый вон». Он брезгливо отер руку о штанину. «Пельменями пахнет у вас. Ходи свои непокупные!» Серега потянул ноздрями воздух и отдал Илье свою куртку. «Обижаешь, Сережа, сама лепила, сама морозила», — отозвалась из кухни Ирина. «Пряки училась бы делать! Они тоже да!» «Пряки прякинить! Ирзянские пельмени, пирожки с начинкой из свиного фарша!» «Не допряг теперь! Смотри, какое пузо у Ринки. Почти как твое!» — съязвил Илья, подталкивая друга на кухню. «Хорошо смеется тот, кто первым ест! Маслица сливочное, есть у вас!» Серега тут же уселся за стол, заняв своим грузным телом не меньше половины кухоньки и по-свойски начал накладывать в тарелку дымящиеся пельмени. «Свинин хоть!» «Хоть поздоровался бы, свинина-то я такая!» со смехом сказала Ирина, пытаясь протиснуться между Серегиной тушей и холодильником к шкафчику с приправами. «Шумбрат!» — отозвался Сергей, уже жуя пельмень. «Шумбрат! Сардянского здравствуй!» «Свинина!» «Ну, как там ваш дубовый сын-то пожевает?» поживает? Долго еще?» — он кивнул на Ирин живот. «Сын-то пек вадря, как ты не скажешь. В конце июля срок поставили». «А вот дуб, говорят, того!» — развел руками Илья. «Пек вадря. Очень хорошо с Ирзянского. «Чего того?» — Сергей перестал жевать. «Журналюги вон пишут, то ли ураганом его свалило на днях, то ли молния в него попала в грозу», — вздохнула Ирина. «Да ну!» — протянул Серега. рот. стоял Стоял-стоял шестьсот лет, и прямо ветром его снесло. Надо съездить в Шимкино, посмотреть. и не упал, а так склонился маленько». Ирина с Ильей невольно улыбнулись. «Не шестьсот, а четыреста двадцать хвостиком». Мы тебе поэтому и позвонили, Серёг. Поехали прямо сегодня. Туда-обратно сгоняем, глянем сами. Илья выжидательно посмотрел на друга. А что, погнали. Ирин, ты как, отпустишь? У тебя тоже отгул Илья, как я понимаю. Илья и Ирина утвердительно закивали. Вот, правильно. Чего на пару дней-то между майскими работать выходить? В этом году вообще хорошо, много выходных-то. Так, сапоги резиновые у меня в багажнике, спальник тоже там, если что. Не, ну мы без ночевки постараемся, не смотри так. Иринг, ты только это... Наложи поесть чего-нибудь, в пакетик какой. Да уж не волнуйся, бутербродов вам сделаю сейчас, а вы доедайте пока. Из Саранская выбрались быстро. Как думаешь... «Упал он или нет?» — спросил Илья. «Если бы молния вдарила, дуб сгорел бы, поди. Тогда беда была в заповеднике. По телевизору показали бы, не только написали. Но от ветров оно вряд ли. Да и вообще, волшебный он, сам знаешь. Эх, родится скоро у тебя дубовенок. Иринка уж не отпустит тебя со мной». «Буш подгузники мешками выносить, а не по священным полянам шляться. Сергей толкнул локтем улыбавшегося Илью. «Может, совпадение у нас?» — сказал Илья, разглядывая ногти. «Нету совпадений таких. Не бывает. Это я тебе точно говорю. Во-первых, оно сразу. Во-вторых, парень. От дуба жадней мужики родятся. Ай, шучу, шучу, не дерись!» Серега едва успел вернуться от заслуженного подзатыльника. «Как Ирка-то? Нормально все?» Вдруг серьезно спросил он и на секунду оторвал взгляд от дороги, переведя его на Илью. «Нормально. Теперь нормально», — кивнул Илья. За окном пролетали то поля, то березовые посадки, то сосновые леса. Илья не заметил, как задремал. Ему снилось, что он стоит в дупле и смотрит на голубой лоскуток неба только неспокойно в этот раз ему, муторно. Легкий, обычный едва слышимый гул внутри дуба постепенно нарастает, и дерево начинает мелко трясти. Звук становится настолько невыносимым, что закладывает уши. Илья пытается выбраться наружу, но ноги оплетают могучие корни и тянут его вниз в разверзнувшуюся дыру. «Эй, хорош дрыхнуть, приехали, айда!» Илья судорожно схватился левой рукой за водительское кресло, задев Сереги на плечо, и проснулся. Шевинива стояла около уже знакомых ему домиков шимкинского лесничества. «Че лапаш меня? Выспался, что ли? Царевна, несмеян, то есть тьфу! Красавица спящая. «Серег, да что ты вырубила? И фигня такая снилась. Лучше б не засыпал». Илья потер глаза и потянулся. «Айда до лесника дойдем. Спросим, проедем ли вообще? Я по пути сюда много упавших сосен и веток видал». Они вышли из машины, и Сергей уверенным шагом направился к одному из домов. На стук не ответили. В огороде тоже никого не было. Из сарая показалась тощая курица, вытянула голову с вытращенными глазами. «Поехали тогда дальше, че уж», — махнул рукой Серега. Курица еще больше вытращила глаза, тоненько кудахнула, втянула шею и исчезла в сарае. Они заехали в заповедник и двинулись по песчанке. Илья приоткрыл окно, и в салон ворвались сладковатый запах сосен, птичьи гомоны, какая-то весенняя машкара. Издали доносились звуки бензопилы. — Оди самые пили и разгребат! Серега кивнул на сложенные у обочины сосновые ветки и тонкие распиленные березки. На первой развилке решили оставить машину и пройтись пешком. Несмотря на старания того, кто очищал путь, валежника лежало еще прилично, да и дорогу размыло. «Давай рюкзаки сразу возьмем на всякий случай». «И переобуться надо». Илья открыл багажник и вытащил резиновые сапоги с высокими голенищами. Они углубились в лес. Бензопила звучала все ближе. Не прошло и пяти минут, как они увидели двух человек — Широкоплечий коренастый мужчина сразу же обернулся и козырьком приставил руку ко лбу. Чужих, похоже, чуял. Сергей помахал ему. Видимо, это и был местный лесник. «Серега! Шумбрат! кода тефтня?» «Здравствуй, как дела?» Мужчина в развалочку зашагал навстречу и по очереди протянул им свою красноватую грубую ладонь. «Шумбрат! Иван Трофимыч!» От рукопожатия Илья чуть не поморщился. Не ладонь, а деревянные тиски. Даже на ощупь она была сухая, ребристая, как кора сосны. По дороге Сергей упомянул, что леснику недавно за семьдесят перевалило, но назвать его стариком не поворачивался язык. Подтянутые, глаза молодые, острые, внимательные, будто насквозь видят. Такие дерево с гнилой сердцевиной сразу определят и человека. Серега перекинулся с ним парой слов по-эрзянски и быстро перешел на русский, кивнув в сторону Ильи. «Не понимать совсем». «Куды приперлись-то, говорю?» Несколько раздраженно спросил Иван Трофимович. «Уж не к дубу ли? «К нему! Не к тебе ж в гости!» Серега дерзил, но, видимо, знал, что лесник не обидится. «Сразу предупреждаю, курить будете окурки в карман, понятно?» Иван Трофимович выразительно пробуравил глазами Сергея. Ты же знаешь, что я свои окурки всегда съедаю, с послушным видом ответил Сергей. Трофимович не смог сдержать улыбки. Ты все шуточки свои шутишь. А вот еще один болтун идет. Лесник кивнул на напарника. В помощнике мне сегодня зетек вызвался, а сам больше языком мелит, чем пилит. Здорово. Подошедший хлопнул по ладони Сергея и протянул руку Илье. «Павел!» В отличие от Трофимычева, его рука была мягкой и чуть влажной. «Вы чё туда? Дубовят, что ли, намаливать ведешь? спросил Павел. «Нет, не за дубовятами мы. Намалили уж в прошлый раз. Вон у него жене рожать в июле!» Серега показал в сторону Ильи большим пальцем и хмыкнул. Лесник одобрительно покачал головой. «А как там дуб поживает после урагана? Мы его проведать хотим». Илья решил сменить тему и сам спросить о судьбе дерева. «Да нормально. Не, ну несколько веток-то пообломало. А так, еще лет сто точно простоит». «Во журналюги, а?» — Сергей хлопнул себя по бедрам. «Я же говорил, что врут. А чего они там понаписали-то?» «Я же как сказал. Дуб, говорю, пострадал, конечно. Ну, ветки большие на земле лежат, распиливать будем, а там посмотрим». «Ну, пострадал — это по ихнему, по журналистскому что?» «Того, дескать. Вот и написали дураки, не разобравшись». «Вай, не могу. Трофимыч — дезинформатор», — захохотал Серега. Илья облегченно вздохнул. «Может, помочь вам? Что там на дороге? Проехать можно?» Мы пилы взяли с собой, топорики. «Да ладно вам, тут одним днем не управишься. Мы сами как-нибудь. Волонтеров обещали после праздников подмогу прислать. Проехать нельзя, а пройти...» «Пройдете, если захотите. Только после развилки налево идите. По правой стороне там лужи метров десять в ширину. А вглубь черт знает сколько...» Буханг чуть не завязла у нас там до ураганов еще. «Давай уж дойдем, раз приехали». Илья вопросительно посмотрел на Серегу. Тот закатил глаза и вздохнул. «Вай, пешком туда долго ведь!» «Иди, иди, отсюда покажись хоть, заодно пуз растрясешь!» Трофимыч с усмешкой взглянул на Серегу. «Ай да!» — махнул рукой Серега. «Не прощаемся!» «На обратном пути заглянем к вам!» Подмигнул он и многозначительно щелкнул себе по горлу. «А ничего, что ты за рулем?» — встрял Илья. к ночаек, ночаек, скукотинушка ты моя!» — успокоил Сергей. «Вы только смотрите на поляне, пикник не устройте!» — предупредил Трофимыч. «А то на 1 мая городские додумались, вот ураганы и начались, поди из-за этого!» Серега, понимающе мотнул головой, а Илья лишь растерянно переводил взгляд с лесника на друга и обратно. Из последних фраз он понял не больше, чем из самых первых, сказанных на ирзянском. Минут пять шагали молча, Сергей только пыхтел и чертыхался, увязая сапогами в песке. «Про какого отца, Трофимыч говорил?» что чё чё-то не понял». Илья решил взять быка за рога. «А чего тут не понимать?» Серега остановился и серьезно взглянул на Илью. «Дубовионок я, только древний». Илья было открыл рот, да так и закрыл его, не сказав ни слова. «А Трофимыч, почитай крестный мне», — продолжил Сергей. «Это он мамку мою на поляну отвел. Тогда туристами тут еще и не пахло. Тайком от отца, чтоб не отругал и не засмеял. Так что дубовый сын я». «Вот так новости», — тихо сказал Илья. «Эх, родиц твой то, типа брат не будет». Серега хлопнул его по плечу и засмеялся своим громким глубоким смехом. «А чего не рассказывал-то?» «Так ты не спрашивал», — невозмутимо ответил Серега и зашагал дальше. Илья только покачал головой и двинулся за ним. Чем дальше они шли, тем очевиднее становился урон, нанесенный лесу то и дело приходилось перелезать через стволы вывороченных с корнем сосен и сломанных молодых березок. По пути они отбрасывали на обочину упавшие ветки и распиливали тонкие стволы, чтобы хоть как-то помочь Трофимычу и его зятю. — Вот природа побушевала. — Как будто ее разозлил кто, — задумчиво сказал Илья. — Может, и разозлил. Слыхал, что Трофимыч сказал про пикник. На священной поляне нельзя есть, не поделившись с лесом. И ты в это веришь? А как не верить? Мать моя вышла восемнадцать лет замуж по большой любви. Два года брака, детей нет. По знахаркам ходила тайком. Отец-то фельдшер у меня. Он это все, ну, дуб с поляной, бабкиными сказками называл. Лекарствами лечить мать пытался, травами всякими правильными. А потом кто-то подсказал мамке про дуб. Она смелая у меня. Одна дорогу отправилась искать через чащу, никому ни словом не обмолвилась. Но далеко не ушла, тут же гнус летом. Комары с мух величиной, а она в платье. Руки-ноги голые. Сергей хмыкнул. Как набросилась комарьё на нее, так она давая орать на весь лес. Ну, а Трофимыч то ли грибы собирал неподалеку, то ли ягоды, услыхал. Думал, бабу убивают или насилуют. Продрался сквозь заросли к ней, весь исцарапанный выбежал. Она его, как увидала, и бегом еще громче кричит. Ну, потом объяснились, конечно. Мать с перепугу ревет, все и рассказала на чистоту. А Трофимыч что? Он лез, как свои пять пальцев знат. Сразу понял, какие дубы она искала. Куртку на плечи и накинул, стыдить не стал, а просто отвел на священную поляну. Сергей остановился, чтобы перевести дух. После того похода мамка неделю вся в волдырях ходила и чесалась в кровь. Отец думал, у нее аллергия на что-то. А через девять месяцев, как говорится, «Ну что я тебе объясняю? У вас с Иринкой та же история» дуб -то, он хорошим людям помогает. Только с уважением к нему надо. Если нас виничать, неладное в лесу происходить начинать. Бывает, ураганы чистят. Или, наоборот, засуха. Бывает, Веряву народ видит. А уж если она собственной персоной появляться, тут беды не миновать. Верява — это кто? Илья недоверчиво посмотрел на Сергея. В чудодейственной силе дуба он уже не сомневался, но принять существование целого языческого культа вокруг него не мог. «Эх ты, к дубу кланяться ходишь, а про не слыхал. Хозяйка она тут, а ее лучше не злить. Чего ты на меня так уставился? Думаешь, я того?» Он покрутил пальцем у виска. «Вот поэтому и не рассказываю я про это никому». Совсем рядом что-то хрустнуло. Илья вздрогнул, а Серега торжествующе поднял указательный палец. «Пойдем-ка дальше. Болтам больно много. Странно, что развилки до сих пор нет. Мы должны были давно ее пройти». Серега обернулся и посмотрел назад, потом снова вперед. «Мы что, потерялись?» Илья стала не по себе. «Какой потерялись? Я тут столько раз бывал-то. Сам подумай». «Сейчас будет». Спустя еще несколько десятков метров они увидели гигантскую лужу. «Подожди, как мы сюда попали? Трофимыч же сказал держаться левой стороны. Как тут пройти-то? Это ж болото целое», — заволновался Илья. «Заболтались мы, видать, свернули случайно». «Так, глубину замерить бы. Палку надо попрямей найти». Серега начал искать глазами подходящую ветку. «Слушай, давай вернемся? Тут по пояс воды будет». Серега на секунду задумался, но потом уверенно шагнул к луже. Найденная им палка ушла в воду сантиметров на сорок. «Если край держаться будем, даже не зачерпнем», — подытожил он, осторожно погрузил в воду сапог и двинулся вперед, переставляя перед собой палку, как глубиномер. «Айда!» Или дрейфишь?» Илья неуверенно последовал за ним, стараясь ступать точно туда, откуда друг вытаскивал ногу. Почти на полпути Серега ойкнул. «Ты чего остановился?» Илья не терпелось оказаться на твердой земле. «Да нога вроде как!» Серег попытался вытащить сапог и чуть не потерял равновесие. «Увяз? Вот так я и знал! И что теперь делать? Серега, Серег, смотри!» «Это что?» Илья показал на середину болотца. На поверхность воды выходили пузырьки воздуха. «Акула, блин!» Хмуро пошутил тот. «Да расслабься! Трава гниет, вот газ и выходит!» Пузырьки исчезли, а потом появились в другом месте, чуть ближе. Илья и Сергей переглянулись. «Так, давай бопрись на меня и тяни ногу!» «Покачай ее туда-сюда», — быстро сказал Илья и подставил плечо. Серега покраснел от натуги, но высвободиться не смог. «Никак! В коряге, что ли, я застрял? Как держит кто?» У Ильи пробежал холодок по спине. Пузырьки приблизились к ним еще на метр. «Серега, что это за фигня? Попробуй вытащить ногу из сапога». «Знаю я, кажется, что это за фигня», — ухмыльнулся Сергей. Он набрал в грудь воздуха, рупором приставил ладони ко рту и зычно крикнул «Верява, саты!» В переводе с рязанского «Верява хватит». «А-ты!» -а — эхом отдалось в лесу. Пузырьки пропали. На мгновение все замерло. Неподалеку послышался то ли шорох, то ли вздох, переходящий в громкий треск, и одна из сосен пошатнулась, а потом шумом грохнулась метрах в двадцати позади них. Серега дернул ногу, которая неожиданно легко поддалась, и без разбору побежал вперед. Илья бросился за ним. Выбравшись из болотца, они ничуть не избавили темпа. Серега спотыкался, тяжело дышал и, наконец, все-таки поскользнулся и упал. «Это что сейчас было, а?» Илья с усилием поднял друга и тряхнул его. «Что ты крикнул?» «Я сказал, что хватит!» «Что хватит?» — воскликнул Илья. Доверя в нас...» Серега оглянулся по сторонам и понизил голос. «Веря в нас, кружит и пугат!» Илья вытращил глаза. «Ты издеваешься? Тут скрытая камера где-то!» Он зазирался. Лес выглядел как-то пристыженно и молчал. «Так, долго нам еще? Давай звони Трофимычу, чтоб забрал нас и провел нормальным путем обратно». «Да попутала она нас, как ты не понимаешь!» — обиженным голосом сказал Сергей. «Не первый раз это уже со мной. Заигрывает она. Или надо ей чего? Давай потом об этом поговорим. Пойдем дальше, а?» «Того и гляди, еще одна сосна, надломленная, пришибет. Доберемся до поляны, там передохнем, позвоним Трофимычу и скажем, что обратно идем. Дуб как-то адекватнее твоей верявы будет», — уже мягче сказал Илья. «Только в дупло я сегодня не полезу», — добавил он, с содроганием вспомнив сон, который видел в машине. Серега ворча слил попавшую в сапоги воду и недовольно отозвался. «Вон, бетонка уже, считай, пришли!» Он показал в сторону дороги, вымощенной большими плитами, между которыми торчала прошлогодняя трава. Присутствие следов цивилизации несколько успокоило Илью, и он первым продолжил путь, отмахиваясь от мошек. В конце дороги пришлось свернуть на узкую тропинку. Илья снова стало не по себе. Через пару десятков метров впереди показались знакомые очертания деревянных фигур — мужской с воздетыми к небу руками, женской в национальном платье и детской. «Деревянное зодчество стоит, и дуб тоже бодрячком», отдуваясь и размазывая по вспотевшему лицу болотную грязь, оценил обстановку Серега. Поляна была засыпана валежником, сорванными цветными лоскутками и мелким мусором. Ураган хорошенько потрепал дуб, но обломал только крупные старые ветви, которые без того давно погибли и пустым грузом висели на дереве. Все, как и говорил Трофимыч. — Ну что, давай отдохнем чуток и уберем тут маленько, — предложил Сергей, тяжело усаживаясь прямо на землю. — Ты давай Трофимычу позвони сначала, — буркнул Илья. — А с чего ты взял, что у меня его номер есть? — Был бы... «Мы бы сюда из Саранска вообще не поехали». Серега демонстративно откинулся назад, подложив под голову рюкзак. Илья только махнул рукой, смирившись со своей участью. Но сидеть, а тем более лежать, на влажной земле ему не хотелось. «Пойду поближе гляну», — сказал он, и, оставив около Сергея рюкзак, побрел в сторону дуба. С сосны взмыла крупная птица и, тяжело шумя крыльями, пролетела над поляной. «Смотри-ка, коршун!» — Илья обернулся. Но Серега уже не лежал, а стоял с рюкзаком в руках и смотрел куда-то мимо. Илья снова повернулся к дубу и оцепенел. К ним спиной стояла высокая женщина в широкой расшитой рубахе, такие он не раз видел на национальных праздниках. Ее черные спутанные волосы, скорее напоминавшие шерсть какого-то зверя, спускались ниже пояса. Серега медленно подошел к Илье и дал ему знак оставаться на месте. «Шум, брат! Верява!» — произнес он дрогнувшим голосом. «Ава!» — снова подхватил его слова лес, перебрасывая эхо то налево, то направо. У Ильи вздыбились волосы на руках, сердце силой забилось о грудную клетку. Дуб зашелестел ветвями, по земле пошла мелкая дрожь Из дупла послышался гул. Женская фигура словно подернулась с легкой дымкой и двинулась в сторону дерева. Серега медленно последовал за ней. «Стой! Ты куда?» — в ужасе прошептал Илья. «Стой, Серега!» Но тот лишь снова сделал ему знак рукой, чтобы он не приближался. Женская фигура исчезла в дупле. Илья не понял, как Серега оказался у самого дуба, но увидел, что друга почти в тот же момент начало затягивать внутрь. Далекий и тревожный гул, похожий на стон морского чудища, быстро нарастал, переходя в невыносимо высокий звук. Илья закрыл уши ладонями и попятился. Из дуба вырвалась слепящая вспышка, тут же раздался громоподобный раскатистый звук, и Илью ударила в грудь мощная волна, отбросив его назад. Спустя мгновение все затихло. «Серега!» — в панике закричал Илья и не услышал своего голоса. Он с трудом поднялся на ватные ноги. В ушах звенело, во рту чувствовался металлический привкус, перед глазами плыли белые блики. Не видя под собой земли, спотыкаясь, он подбежал на несколько метров к дереву и издали попытался рассмотреть дупло. Пахло озоном. Из черной глубины дуба никто не отозвался. Павел. Павел и Трофимыч собирались устроить очередной перекус, когда из леса послышался нарастающий глухой звук. Тесть быстро присел и приложил ладонь к земле. Та едва заметно вибрировала. Смотри! заорал Павел, показывая на белое зарево над макушками деревьев. В то же мгновение лес стряхнуло, как от взрыва. Пронесся сильные порыв ветра, затрещали деревья. Светлый кусок неба, словно гигантские автомобильные дворники, расчеркнули две падающие вдали сосны. Павел инстинктивно пригнулся. «Черт, там же ребята как раз!» Трофимыч вскочил и с проворностью, свойственной людям его возраста, побежал по тропинке. Павел неуверенно засеменил за ним. Не успели они добраться и до развилки, как им навстречу по уходящей влево дороге Выбежал знакомый Сергея, Илья. На его мокром от пота перепачканном лице отражались страх и боль. Сапоги и одежда до самого верха были забрызганы грязью. Уже издалека Илья начал панически жестикулировать. Трофимыч бросился к нему. «Где Серега?» Тесть тряхнул за плечи задыхающегося Илью. Его голова лишь безвольно мотнулась. «Там! Взрыв! Серега! В дуб!» «Провалился! Сходите за ним!» Только и выдавил из себя Илья, неестественно громко произнося слова. Потер переносицу, пошатнулся и начал обмекать. Трофимыч едва успел его подхватить. Павел кинулся помогать. Голова Ильи склонилась на бок, и Павел заметил у него в ухе свежую кровь. Илья Илья очнулся от того, что кто-то тихонько гладил его по щеке. Он с трудом разомкнул тяжелые веки и увидел родное лицо Ирины, озабоченно склонившееся над ним. Жена приспустила на подбородок медицинскую маску и беззвучно шевелила губами. «Громче!» — произнес Илья и тут же зажмурился от острой боли, пронзившей правую сторону головы. Когда он снова смог открыть глаза — Ирина стояла над ним с блокнотом, в котором крупными буквами было написано «Не пытайся разговаривать, у тебя контузия, слух восстановится позже». Илья обвел глазами комнату, в которой находился. Он явно был в больничной палате. Ирина поймала его взгляд и быстро написала на чистом листе «Ты в больнице в Саранске». Илья легонько кивнул и потянулся к блокноту с ручкой. Ирина отдала ему только ручку, а блокнот поднесла к его груди и наклонила так, чтобы было удобно писать. Неуверенной рукой Илья нацарапал. «Что с Серегой?» Ирина тут же принялась рыться в сумочке, достала сложенный в четверо листочек, развернула его и показала Илье. На потрепанной бумаге Серегиным неаккуратным почерком было написано «Уехал, не волнуйся, скоро вернусь». Илья удивленно приподнял брови что за чушь, он же видел, как Серега бесследно пропал внутри дуба. Как записка могла попасть к жене и почему эта бумажка выглядит так, будто ее лет десять носили в кармане? Он моргнул в сторону блокнота и, когда Ирина поднесла его, написал. Он выбрался из дуба. Ирина два раза пробежала глазами по листку, испуганно посмотрела на Илью и села на стул. Она начала что-то объяснять, потом спохватилась, махнула рукой и склонилась над блокнотом. «Ты ничего не помнишь? Вы же потом пошли на берег Суры, а там браконьеры рыбу динамитом глушили. Ты первый оказался у воды, и взрыв. Тебя задело, а Сергея почти нет. Он тебя на себе до Трофимыча дотащил. Потом тебя сюда привезли. Серегу вскоре после этого срочно в командировку вызвали». Он через Трофимыча записку передал. Илья несколько раз перечитал написанное. Круглые Ирины буковки расплывались перед глазами, никак не хотели складываться в слова, но постепенно обрели смысл. Получается, его так контузило, что и Верява, и Серега, пропавшие в дупле, привиделись ему в бреду? Он облегченно выдохнул. Это было логично и понятно. «Интересно». Пузырьки и падающие сосна ему тоже привиделись. С какого момента его мозг перемешал все события, как колоду карт? Илья зажмурился от боли в правом виске. Ладно, потом. Все потом. Он ласково посмотрел на жену и приложил руку к своей щеке, показывая, что хочет подремать. Та понимающе закивала. Илья сомкнул веки и тут же начал погружаться в сон. Странно, все-таки что записка такая замызганная. Легенда о Виряве Золотистым звонким рощерком, что монета с богатого сюльгамо упала Вирява на землю, ударилась отверть, И рассыпалась облаками мерцающей звездной пыли. Каждое про дерево, каждый лесной процветок, каждый про зверь принял в себя ее частицу, а взамен отдал свою. Так Верява обрела земную плоть, так стала она авой, хозяйкой, а верь лес стал ее вотчиной. Так обрела Верява дар слышать и чувствовать Вирь, как собственное тело, а Вирь начал ей откликаться, что твоя рука голове. Только испугалась новорожденная Верява, забилась в корни великой березы, запричитала. «Матушка и не нармунь, как же я одна со всем дремучим лесом совладаю, как управлюсь!» «Ты, Верьява, лесная дева, лесная хозяйка, все, что тебе нужно, у тебя есть!» Только и был ей ответ из-под кроны мирового дерева. Заплакала верява, полила лес утренней янтарной росой, повздыхала, потомилась, потрепетала макушки деревьев легким ветерком. Не успела осушить слезы, прикрыть ноготу первозданного тела, как слышит. Ступает зверь, большой, мохнатый, косолапый. Несет зверь на широкой спине панер, сотканный из паутины и тончайшей бересты, чуть прозрачный на просвет и сшитой гибкими травяными стеблями да нежными молодыми ветвями. А по рукавам, по долу и вороту панера все ягоды красные. Рябина, калина, костеника, зрелые ландышевые шарики. Положил зверь к ногам верявый панер, склонил голову с широким лбом, прикрыл черные умные глаза. Нарядилась верява, выбралась из корней мирового дерева Погляделась в лесное озерцо Хороша Кожа белее бересты Губы краснее ягод Волосы чернее небесной пустоты В беззвездную ночь Улыбнулась Рассмеялась Силу свою почувствовала И спила ее сполна Только хотела от своего озерного отражения оторваться, зверя большого поблагодарить, как тот обдал спину горячим духом, голову к ее плечу преклонил. Как твое имя, зверь бурый, добрый? Как имя тому, кто хозяйки своей не убоялся, не зная загодя ее нрава? Спросила тихо, веряво. Трепля зверя по косматой шкуре. О! Вдохнул зверь и поднялся на задние лапы. Покрасовался. То! Выдохнул он, снова тяжело и глухо опускаясь на землю. Красивое имя, сильное, офто медведь улыбнулась Верява. Так и буду тебя звать. Я буду звать, а ты будешь приходить. Будешь приходить и службу мне служить. А я твоей доброты, твоих дружбы и помощи вовек не забуду. Такое мое тебе будет слово. Слово Верявы. Словарь. Сюльгамо. Женское нагрудное украшение. Застежка фибула. Панар. Женская и мужская нательная рубаха. Украшалась вышивкой и тесьмой по нижнему краю, вороту и рукавам.